собираются что бросить зашушукала сзади незнакомец с черными усиками обернувшись увидел котелок трость пальто уши усы и нос в кого же кого кого перешукнулась издали и вот темная пара сказала Абл! — был и сказавший пара прошла облеухова во облеухова но пара докончила где то там а был ейка меня к «Исла, тою попробуй!» И пара, и кала. Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным. «Собираются? Бросить? Вабл?» «Нет же, не собираются!» а Кругом зашепталось «Поскорее!» И потом опять сзади. «Пора же!» И пропавшая за перекрестком напала из нового перекрестка. «Пора, право!» Незнакомец услышал не «право», а «прово» и докончил сам «провокация». Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов. Провокация наделила она невинное «право», а «обл», «ейка» она превратила в черт знает что. «Вабл». И незнакомец подумал в «ваблеухова». Просто он от себя присоединил предлог «ве», «ер», Присоединением буквы «В» и твердого знака изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания, и, что главное, присоединил предлог незнакомец. Провокация, стала быть, в нем сидела самом, а он от нее убегал, убегал от себя. Он был своей собственной тенью. русские люди! Русские люди! Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова». В тени те проникают в телесное обиталище ваше. Проникают отсюда они в закоулки души. Вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов. Те туманы летят из кони из-за края земного, из свинцовых пространств волнами кипящего балта. В туман из кони там уставились громовые отверстия пушек». В двенадцать часов, по традиции, глухой пушечный выстрел торжественно огласил Санкт-Петербург, столицу Российской империи. Все туманы разорвались, и все тени рассеялись. Лишь тень моя, неуловимый молодой человек, не сотрясся и не расплылся от выстрела, беспрепятственно совершая свой пробег до Невы. Вдруг чуткое ухо моего незнакомца услышало за спиной восторженный шепот. «Неуловимый!» «Смотрите! Неуловимый! Какая смелость!» И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек. «Да вы помолчите!» «Бы-бы-бы-бы!» — -бы -бы! так громыхал мужчина за столиком. Мужчина громадных размеров. Кусок желтой семги он запихивал в рот и, давясь, выкрикивал непонятности. Кажется, он выкрикивал «Вы бы!», но слышалось «Бы бы!». И компания тощих пиджачников начинала визжать а ха ха ха ха Петербургская улица осенью проницает весь организм, леденит костный мозг и щекочет дрогнувший позвоночник. Но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, Петербургская улица в жилах течет лихорадкой. Этой улице свойства испытывал сейчас незнакомец, войдя в грязненькую переднюю, набитую туго, черными-синими, серыми, желтыми, польтами, залихватскими, веслоухими, кургузами, шапками и всевозможной калошей. Обдавала теплая сырость. В воздухе повисал белеющий пар, пар блинного запаха. Получив обжигающий ладонь номерок от верхнего платья, Разночинец, парой усиков, наконец вошел в зал. а, -а, -а". оглушили его сперва голоса. «Раков! А-а-а-а! Видите, видите, не говорите! Ме-ме! И водки! Да помилуйте, да подите! Да как бы не так!» Все-то бросилось ему в лоб. За спиной сневского за ним вдогонку бежала «Пора! Право! Что право? Кация! Акация! Кассация! Бул! И водки!» Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки. Пол натирался мастикою, стены были расписаны рукой маляра, изображая там обломки шведской флотилии, с высоты которых в пространство рукой указывал Петр. И летели оттуда пространства синькою белогривых валов. В голове незнакомца же полетела карета, окруженная роем. «Пора! Собираются бросить! Вабл! Прав!» Ах, праздные мысли! На стене красовался зеленый, кудреватый шпинат, рисовавший зигзагами плизиры петерговской натуры с пространствами, облаками и сахарным куличом в виде стильного павильончика а «Вам с спекончиком?» А тут ловатый хозяин из заводочной стоечки обращался к нашему незнакомцу. «Нет, без спекона мне». А сам думал, почему был испуганный взгляд. За каретным стеклом выпучились, окаменели, и потом закрылись глаза. Мертвая бритая голова прокачалась и скрылась. Из руки, черной замшевой, его по спине не огрел и злой бич циркуляра. Чёрная замшевая рука протряслась там безвластно. Была она не рука, а ручёночка. Он глядел. На прилавке сохла закуска. Прокисали всё какие-то вялые листики под стеклянными колпаками с грудой третьеводнейших перепрелых котлеток. Ещё рюмку. Там вдали посиживал праздно потеющий муж с приогромной кучерской бородою. В синей куртке в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Праздно потеющий муж опрокидывал рюмочки. Праздно потеющий муж подзывал вихрастого полового. — Чего извойт-с? Чего бы не будь. — Дынькис? — Кшуту. — Мыло с сахаром твоя дынька. — Бананчик-с. — Неприличного сорта фрукт. — Астраханского виноградус? — Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно-блистающий яд, которого действие напоминает действие улицы. Пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно на один только миг. И сознание незнакомца на миг прояснилось, и он вспомнил, Безработные голодали там, безработные там просили его, и он обещал им и взял от них, да? Где узелочек? Вот он, вот, рядом тут. Взял от них узелочек. В самом деле, Таневская встреча повышибала память. — Арбузикас? — Кшуту, арбузик, только хруст на зубах, а во рту хоть бы что. — Ну так, водочки. Но бородатый мужчина вдруг выпалил. «Мне вот чего! Раков!» Незнакомец с черными усиками уселся за столик поджидать ту особу, которая. «Не желаете ль рюмочку?» — празднопотеющий бородач весело подмигнул. «Благодарствуйте!» «А чего же-с?» да я! Выпили бы еще в моем компанействе Незнакомец мой что-то сообразил. Подозрительно поглядел он на бородача, ухватился за мокренький узелочек, ухватился за оборванный листик для газетного чтения, им будто бы невзначай прикрыл узелочек. «Тульские будете!» Незнакомец с неудовольствием оторвался от мыслей и сказал с достаточной грубостью. Сказал фистулую. «И вовсе не тульский!» Откели ваш «Вам зачем?» «Так!» «Ну, из Москвы!» И плечами пожавши, сердито он отвернулся. И он думал. «Нет, он не думал». Думы думались сами, расширяясь и открывая картину. Брезенты, канаты, селедки и набитые чем-то кули. Неизмеримость кулей между кулями в черную кожу, одетый рабочий синеватой рукой себе на спину взваливал куль, выделяясь отчетливо на тумане, на летящих водных поверхностях. И куль глухо упал, со спины в нагруженную балками барку. «За кулем куль, рабочий же!» Знакомый рабочий стоял над кулями и вытаскивал трубочку с принелепо на ветре плясавшим одежды крылом. «По коммерческой части?» «Ах ты, Господи!» «Нет, просто так». И сам сказал себе. «Сыщик». «Вот оно! А мы в кучерах». «Шурин-то мой у Кинстантина константиновича кучером». «Ну и что ж?» «Да что ж, ничего, здесь свои». Ясно дело, что сыщик поскорее бы приходило особо. Бородач, между тем, горемычно задумался над тарелкой несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая. «О, Господи, Господи!» О чем были думы? Васильевский? Кули и рабочий? Да, конечно. Жизнь дорожает, рабочему нечего есть. Почему? Потому что черным мостом туда вонзается Петербург мостом и проспектными стрелами, чтоб под кучами каменных гробов задавить бедноту. Петербург ненавидит он, над полками проклятыми знаний, восстающими с того берега из волны облаков. Кто-то маленький воспарял из хаоса и плавал там черной точкой. Все визжало оттуда и плакало. Острова раздавить. Он теперь только понял, что было на Невском проспекте чье зеленое ухо на него поглядело в расстоянии четырех вершков за каретным стеклом, маленький там дрожащий смертеныш тою самую был летучую мышью, которая, воспаря, мучительно, грозно и холодно угрожала, визжала. Вдруг? Но, а вдруг мы впоследствии? Письменный стол там стоял. Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню. Во многие око отчетливо перед ним восставали. Доклады вчерашнего дня. Отчетливо у себя на столе он представил сложенные бумаги, порядок их и на этих бумагах им сделанные пометки, форму букв в тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились, синее — дать ход с хвостиком твердого знака, красная — справка с росчерком на «А». В краткий миг от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознания. Всякая мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые разводы на белом фоне обой. Кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упадавший портрет. А портрет? То есть, и нет его, и Русь оставил он кто он. Сенатор? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет же. Вячеслав Константинович? А он, Аполлон Аполлонович? И мнится очередь за мной, зовет меня мой Дельвик Милый. Очередь. Очередь. По очереди. И над землей сошлись новые тучи, и ураган их... Праздная мозговая игра. Кучка бумаг выскочила на поверхность. Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику. «Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело. То самое, как его. Дело дьякона Зракова с приложением вещественных доказательств в виде клока бороды?» «Нет, не это». «Помещико Пузова за номером?» «Нет». «Дело об ухтомских ухабах». Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил. Он было и вовсе забыл. Да-да, глаза. Расширились, удивились, взбесились, глаза разночинца. И зачем, зачем был зигзаг руки? Пренеприятный. И разночинца он как будто бы видел где-то, когда-то. Может быть, нигде, никогда. Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета. Письменный стол стоял на своем месте с кучкой деловых бумаг. В углу камин растрещался поленьями. Собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина из руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости. Разночинца он видел. «Николай Аполлонович!» Тут Аполлон Аполлонович. «Нет, позвольте». «Что за чертовщина?» Аполлон Аполлонович остановился у двери, потому что как же иначе? Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений. Мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты. Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний относился как к плоскости. Плоскость эта, однако, порой раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом, как, например, вот сейчас. Аполлон Аполлонович вспомнил, Разночинца однажды он видел. Разночинца однажды он видел. Представьте себе, у себя на дому. Помнит, как-то спускался он с лестницы, отправляясь на выход. На лестнице Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, с кем-то весело разговаривал. О знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться. Чувство такта, естественно, тогда помешало ему спросить напрямик. «А ко мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?» Николай Аполлонович опустил бы глаза. «Да так себе, папаша, меня посещают». Разговор прервался бы. Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца. Там, глядящего из передней в своем темном пальто, у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза.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 шорохи переворачиваемых листов. Какое кипучее и могучее бумажное производство! Аполлон Аполлонович успокоился и погрузился в работу. Странные свойства. Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами.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 Не из сенаторской головы праздные мысли оказались и у этого незнакомца, и те праздные мысли обладали все теми же свойствами. Убегали и упрочнялись. И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, незнакомец, существует действительно. Эта мысль с Невского забежала обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое событие незнакомца в этой голове иллюзорное бытие так круг замкнулся авал Аполлон аполлонович был в известном смысле как зевс едва из его головы родилась вооруженная узелком незнакомец палада как полезла оттуда другая такая же точно палада паладою этою был сенаторский дом каменная громада убежала из мозга и вот дом открывает гостеприимную дверь нам Лакей поднимался по лестнице, страдал у надышкою. Не в нем теперь дело, а в лестнице. Прекрасная лестница. На ней же ступени, мягкие, как мозговые извилины. Но не успеет автор читателю описать ту самую лестницу, по которой не раз поднимались министры, он ее опишет потом. Потому что лакей уже в зале. И опять-таки, зала прекрасная. Окна и стены. Стены немного холодные. Но лакей был в гостиной, гостиную видели мы. Мы окинули прекрасное обиталище, руководствуясь общим признаком, коим сенатор привык наделять все предметы. Так, в кои веке попав на цветущие лона природы, Аполлон Аполлонович видел тоже и здесь, что и мы. То есть, видел он цветущие лона природы, но для нас эта лона распадалась мгновенно на признаки. На фиалки, на лютики, одуванчики и гвоздики. Но сенатор отдельности эти возводил вновь к единству. Мы сказали б, конечно, «Вот лютик, вот незабудочка». Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко «Цветы», «Цветок». «Между нами, будь сказано, Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками». С лаконической краткостью охарактеризовал бы он и свой собственный дом, для него состоявший из стен, образующих квадраты и кубы, из прорезанных окон, паркетов, стульев, столов. Далее начинались детали. Лакей вступил в коридор. И тут не мешает нам вспомнить промелькнувшие мимо картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков, словом, Все промелькнувшее мимо не могло иметь пространственной формы. Все то было одним раздражением мозговой оболочки, если только не было хроническим недомоганием. Может быть, мужичка. Строилась иллюзия комнаты и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости. И когда захлопнул лакей за собой гостинные тяжелые двери, когда он стучал сапогами по гулкому коридорчику, Это только стучало в висках. Аполлон Аполлонович страдал геморроидальными приливами крови. За захлопнутой дверью не оказалось гостиной. Оказались мозговые пространства, извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа, а тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг, обусловленных приливом. Голые стены были только свинцовым и болевым ощущением. Затылочный, лобный, височных и теменных костей, принадлежащих почтенному черепу. Дом, каменная громада, не домом был. Каменная громада была сенаторской головой. Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует. Странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства. Наша роль. Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством, превращают в тени прохожих. Тени же петербургские улицы превращают в людей. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль в сенаторской голове, почему-то связался и с собственным сенаторским домом. Там всплыл он в памяти. Более же всего упрочнился он на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем скромном рассказе. От перекрестка до ресторанчика на миллионной описали мы путь незнакомца. Описали мы далее самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Вдруг с незнакомцем случилось там что-то. Какое-то неприятное ощущение посетило его. Обследуем теперь его душу но прежде обследуем ресторанчик даже окрестности ресторанчика на то есть у нас основания ведь если мы автор с педантичной точностью отмечаем путь первого встречного то читатель нам верит поступок наш оправдается в будущем в нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Блюхова чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца славный сенатор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 «Ах, прекрасно, вы принимаете меры. Я же вам говорил, говорил, что раз говорил. Простите, это я из усердия. Вы бы прежде посоветовались со мной. Ваши меры прекрасны». «Сами же говорите». «Да, но ваши прекрасные меры…» «Хм, что? Ваши прекрасные меры перепутают все». Пара прошла пять шагов, остановилась и опять сказала несколько слов на человеческом языке. Хм, придется мне, хм, пожелать теперь вам успеха. Ну, какое же может быть в том сомнение? Предприятие поставлено как часовой механизм. И если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне, дружески, дело в шляпе. Хм, что такое вы говорите? Проклятый насморк. Я же о деле. Хм. Души настроены как инструменты и составляют концерт. Что такое, вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой, сенатору Облеухову издать циркуляр. Неуловимому же предстоит... Проклятый насморк. Николаю Аполлоновичу предстоит... Словом, концертное трио, где Россия, партер Вы меня понимаете? Понимаете? Что же вы все молчите? послушайте «Брали бы жалования». «Нет, вы меня не поймете». «Пойму». <coughs> Положительно не хватает платков. «Что такое?» «Да насморк же». «А зверь? <coughs> Не уйдет». «Ну, куда ему?» «А то брали бы жалования». «Жалования?» «Я служу не за жалования. Я артист, понимаете ли, артист своего рода». «Что такое?» «Ничего». «Лечусь сальной свечкой». Фигурка повынимала из сморканной носовой платок и опять чмыхала носом. «Я же о деле, так-таки передайте им, что Николай аполонович обещание дал». «Сальная свечка. Прекрасное средство от насморка». «Расскажите им все, что вы слышали от меня. Дело это поставлено». «Вечером намажешь ноздрю, утром как рукой сняла». «Дело поставлено, опять-таки, говорю, как часов. Нос очищен, дышишь свободно. Как часовой механизм, а? Часовой, черт возьми, механизм!» Заложила ухо. «Не слышу. ча со вой ме Под бородавкой загулял вновь платочек. Две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик. И при том лицо лоснилось. «Читатель, вдруг знакомы тебе? Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного вдруг? Заговори с собою, о, вдруг, посторонний, ты скажешь, наверное, милостивый государь, извините меня». Вы должно быть отъявленный декадент. И меня, наверное, уличишь в декадентстве. Ты и сейчас предо мной как страус, но тщетно ты прячешься. Ты прекрасно меня понимаешь. Понимаешь ты и неотвратимое «вдруг». Слушай же, твое «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате. В первом случае ты обеспокоен ужасно. В спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повалилась ватага невидимых. Ты обертываешься и просишь хозяйку. Сударыня, не позволите ли закрыть дверь? У меня особое нервное ощущение. Я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям. Ты смеешься, она смеется. Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим. А мы только что вас вспоминали. и ты отвечаешь Это верно. Сердце сердцу подало весть. Все смеются. Ты тоже смеешься. Будто не было тут «вдруг». Иногда же чуждая «вдруг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелаясь снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами. Собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит. Твое вдруг кормится твоею мозговою игрою. Гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно. Распухает оно, таишь ты, как свеча. Если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобой, то вдруг, обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать вызывая у постороннего наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора черным взору невидимым облаком. Это есть косматый, вдруг, верный твой домовой. Знал я несчастного, которого черное облако, чуть ли невидимо взору, он был литератором. Мы оставили в ресторанчике незнакомца. Вдруг незнакомец обернулся стремительно. Ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиной не было никого. Мрачно как-то зияла дверь ресторанного входа, и оттуда из двери повалило невидимое. Тут он сообразил. По лестнице поднималась, конечно, им поджидаемая особа. Вот-вот войдет. Но она не входила, в дверях не было никого. А когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тот же неприятный толстяк, И, идя к незнакомцу, поскрипывал он по ловицею, желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное на бок лицо плавно плавало в своем собственном втором подбородке. И при том лицо лоснилось. Тут незнакомец мой обернулся и вздрогнул. Особо дружески помахала ему полукотиковой шапкой с наушниками. — Александр Иванович! — липанченко Я самый. — Липонченко, вы меня заставляете ждать шейный воротничок у особы был повязан галстухом атласно красным кричащим и заколотым крупным стразом. полосатая темно желтая пара облекла особу а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак заняв место за столиком незнакомца особа довольно воскликнула кофейник и послушайте коньяку там бутылка моя у меня на имя записано и кругом раздавалось. ты топил со мной ил ел ел и какая же ты с позволения сказать свинья осторожнее вскрикнул мой незнакомец неприятный толстяк названный незнакомцем липанченко захотел положить темно желтый свой локоть на лист газетного чтения лист газетного чтения накрывал узелочек что такое тут липанченко снявший лист газетного чтения увидал узелок и губы липанченко дрогнули это это и есть да это и есть губы лепанченко продолжали дрожать гобы лепанченко напоминали кусочки на ломтики нарезанной семки не желто красный а маслянистый и желтый семгу такую наверное ты и дал в блинах в небогатом семействе как вы александр иванович скажу я вам не осторожны лепанченко протянул кузелку свои дубоватые пальцы и блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших с обгрызенными ногтями. На ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и тому же цвету волос. Внимательный наблюдатель мог вывести заключение. Особо-то красилось. «Ведь еще лишь движение, положи я только локоть, ведь могла бы быть катастрофа!» И с особой бережливостью переложила особо узелочек на стул. «Ну да, было бы с нами, с обоими», — неприятно сострил незнакомец. «Были бы оба мы». Видимо, он наслаждался смущением, особой, которую от себя, скажем мы, ненавидел он. «Я, конечно, не за себя, а за...» «Конечно уж вы не за себя, а за...» Особе поддакивал незнакомец. округом кругом раздавалось. «Свиньей не ругайтесь». «Да я не ругаюсь». «Нет, ругайтесь, попрекайте, что платили». Что ж такой, что платили? Уплатили тогда, нынче плачу я. Давай-ка, друг мой, я тебя заев тот твой поступок расцелую. За свинью не сердись, а я ем, ем. Уж ешьте вы, ешьте, так-то правильней. вот Александр Иванович, вот что, родной мой, этот вы узелок, Липонченко покосился, сонесете немедленно к Николаю Аполлоновичу. А Плеухову? Да, к нему, на хранение. Но позвольте, на хранение узелок может лежать у меня. Неудобно, а вас могут схватить. Там же будете в сохранности. Как-никак дом сенатора Облеухова. Кстати, слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка? Тут толстяк, наклонившись, зашептал что-то на ухо моему незнакомцу. — Шу-шу-шу, Облеухова? — Шу. -шу, -шу. — Облеухову? Шу. Шу — Шу-шу-шу. — С Облеуховым?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 Кругом раздавалась. — Ешь, ешь, друг. отхвати ко мне говяжьего студню. — Пища истина. — Что есть истина? — Истина, истина Знаю сам. Коли знаешь, так ладно. Подставляй тарелку и ешь. Темно-желтая пара Липонченки напоминала незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском острове.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 не слушая панченко пробурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли все слова на еры тривиально до безобразия не то и. И, и и голубой небосвод мысль кристалл звук и, -и, и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином а слова на еры тривиальны например слово рыба послушайте рыба то есть нечто с холодной кровью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 Какое-то «ы». Соседнего столика кто-то икая воскликнул. «Ярыкало ты! Ярыкало!» «Извините, Липанченко, вы не монгол?» «Почему такой странный вопрос?» «Так мне показалось. Во всех русских ведь течет монгольская кровь». А к соседнему столику привалило толстая пузо. Из соседнего столика поднялось пузо навстречу. «Бокобойцу Анофриеву!» «Почтение, быкобойцы городских боин! Присаживайтесь! Половой! Ну, как у вас? Половой поставь-ка, сон негра!» И трубы машины мычали во здравие быкобойца, как бык под ножом быкобойца.